Глава третья Спустя три недели после выхода из турнира Уэллс приоткрыл опухший глаз. Он не знал, какой сегодня день и месяц. Может, июнь, а может, и декабрь. Да хоть прошлый год. Он ходил оторванным от реальности с того момента, как вышел с поля в Бич Гарденс и вернулся в родной Майами. Он пил. Господи, он столько пил, что все органы, казалось, облепила густая смола. Головная боль с рвением злобной мачехи вколачивала в мозг гвозди, и все же почему-то Уэлсу хотелось срочно вскочить с постели. Неясное воспоминание щекотало основание шеи костлявым пальцем. У него было какое-то дело. Только какое? Точно не игра, не тренировка и не пресс-конференция. Кроме алкоголя в его жизни ничего не осталось. Ураган Джейк, твою мать! Его рука метнулась к пульту, и он резко сел, путаясь в одеяле. Ночью разбушевался ураган. В своей многоэтажке он практически не заметил его последствий, разве что сильный ветер и ливень. Последнее, что он помнил, — новость о том, что ураган дошел до Палм-Бич, и, черт возьми, он сразу подумал о ней. А Джозефине? Она ведь жила там? Моя семья держит магазинчик товаров для гольфа неподалеку отсюда. Точно, так она говорила». Значит, жила, если не в Палм-бич, то как минимум близко. Достаточно близко, чтобы попасть под удар. А он, видимо, был в стильку пьян, потому что вчера ни с того ни с сего вдруг решил, что она до сих пор может стоять на поле для гольфа и смотреть ему вслед. Абсурдная мысль. И все же тревога не отпускала. Он не был ничем ей обязан. Никто не заставлял ее становиться его главной фанаткой. Главной и единственной. Наверняка она уже нашла себе другого кумира. Вот и отлично. В животе заурчало, но Уэллс включил 70-дюймовую плазму, висящую перед кроватью, и переключился на новости. При виде разрушения сердце ушло в пятки. Ураган обрушился на побережье ливнем и ветром, доходящим до 240 километров в час. Перевернутые машины, затопленные улицы, массовое отключение электричества — Обшивка, напрочь сорванная с домов. А вдруг она пострадала? Уэллс выключил звук и привалился спиной к изголовью кровати, беспокойно постукивая пальцем по пульту. Это не его проблема. Для таких ситуаций существуют службы спасения. Не говоря уже о том, что в таком состоянии помощник из него никакой. Он бы и сам не отказался от помощи. Осторожно повернув больную голову, он окинул комнату взглядом. Брошенная одежда, бутылки, стаканы, тарелки с объедками. Он забил на все, включая диету, спорт, бритье, душ и минимальную продуктивность. Несколько ночей назад он заставил себя выйти на улицу. Но это решение привело к очередной драке в баре с каким-то клоуном, который проиграл ставку из-за плохого выступления Уэлса. Поэтому правый глаз до сих пор болел опухший. То, что зачинщик драки выглядел хуже, едва ли его утешало. Получать в лицо было чертовски больно, но сама драка принесла облегчение. Он с самого детства частенько дрался, а в школе проводил в кабинете директора больше времени, чем она сама. Он рос озлобленным подростком, обиженным на родителей за то, что те его бросили, вспыльчивым и буйным. А потом его обнаружил Бакли. В то лето Уэлсу исполнилось 16, и он устроился работать на местное поле для гольфа в основном, чтобы втихомолку поиздеваться над богатыми ребятами и попутно подзаработать. Где бы он сейчас был, не попадись ему под руку клюшка и не заметь бакли тот 30-метровый удар. Уж точно не в квартире за пять миллионов. Где он сидит и переживает о едва знакомой девушке, Белли Уэлса. Сдавшись под напором ответственности, он с недовольным ворчанием потянулся к телефону. Его менеджер давно уволился и больше с ним не общался. Но ради информации можно было и приструнить гордость. Или он так и будет гадать, не пострадала ли она из-за него. Из-за него? Так хватит. Она мне не девушка, просто фанатка. Большие зеленые глаза, полные оптимизма. Я не уйду, пока все не вернутся. Да твою мать! Отчего голова болела больше? От похмелья? Или чего-то еще. Уэлс не знал и знать не хотел. Как и задумываться, почему вдруг его волнует судьба какой-то там рыжий. Он попросту набрал номер. Нейт, его бывший менеджер, ответил на третьем звонке. «Очень надеюсь, что ты не из полиции звонишь», — сонно сказал он. «Не из полиции». В новостях показали людей, пострадавших из-за урагана, и он всматривался в них, лихорадочно выискивая полное надежды и веселье лицо. «Слушай, помнишь тот конкурс, где можно было выиграть обед и тренировку со мной?» «Это в котором поучаствовал 81 человек?» Уэлс поморщился. Мог бы и не упоминать. Было несложно представить, как бывший менеджер небрежно пожимает плечами. «С чего ты вдруг о нем вспомнил? Мне звонили из клубного ресторана, сказали, ты не явился. Шок. Чистый шок. Не удивляйся, кормят они паршиво». Он представил, как сидит напротив Джозефины под яркими лампами клубного ресторана, и идиотский пульс участился. Господи, надо было сводить ее в нормальное место. На салатике ты вину не сваливай, дружище. Ты сам виноват, что не пришел. Я в курсе. Огрызнулся Уэллс, и больной глаз кольнуло. Расстроилась ли Джозефина, что он не сводил ее на обед? Да. Да, конечно. Он только и делал, что подводил ее. Долгие годы. Просто дай мне номер победительницы, и я отстану. Пробурчал Уэллс. Чего? хохотнул Нейт. Я не могу. Слышал когда-нибудь о неприкосновенности частной жизни? Приступ паники, который он испытал, услышав это, совсем ему не понравился. Да твою ж мать, я просто хочу сводить ее на сраный обед. Раз обещал, надо выполнять. Она не пойдет с тобой обедать. Она тебя видеть не хочет. Рука на пульте сжалась а голос репортера зазвучал тихо и приглушенно, будто издалека. «В смысле? А вот так?» Нейт зевнул, и на заднем плане послышалось поскрипывание кровати. «Я тоже считаю, что если обещал, то надо выполнять. Так что, когда я узнал, что ты не явился, то связался с победительницей и предложил организовать обед с кем-нибудь менее сварливым». «Чего?» Похмелье выветрилось так быстро, что голова закружилась. «Она моя фанатка». «Уже нет. Я предложил ей мерч Уэллса Уитакера, но она и от него отказалась. Твои чехлы для пивных банок мало кого интересуют». Уэлс нервно расхаживал по комнате, хотя даже не помнил, когда встал с кровати. «Это пол накренился или он не протрезвел со вчерашнего дня?» «Да насрать мне на неприкосновенность частной жизни. Просто дай ее номер. Не надейся. Я умудрился сбежать от тебя без суда и не собираюсь подставляться под иск». «Особенно учитывая, что ты мне больше не платишь». «Да что за бред!» — Рявкнул Уэллс в трубку. «Я же хочу как лучше!» Поздно спохватился друже. Ответил Нейт, тоже повысив голос. «Ты два года только и делал, что игнорировал свои обязанности и вел себя как конченый мудак. Ты и раньше таким был. Только теперь ты бросил гольф, и терпеть тебя никто не обязан. Особенно я. Пока, Уэллс». В трубке воцарилась тишина. Боже, как же хотелось напиться. Очень. Но он никак не мог решиться сходить на кухню за виски. Нейт ведь не врал. Всю карьеру Уэллс действительно был конченным мудаком. Поливал грязью соперников вместо того, чтобы заводить друзей. Сторонился фанатов. Прессу либо откровенно игнорировал, либо отвечал так, что и по телевизору не покажешь. Ему невероятно хотелось послать всех подальше и завалиться обратно в постель. Большего от него и не ждали. Семьи, которую он мог бы подвести, не было. Настоящих друзей, которые бы на него злились, тоже. Не было даже наставника, которого Уэллс мог бы разочаровать. Но как бы ни манило забвение, кристально чистые воспоминания о ней заглушали зов. Боже, это так раздражало. «Мы с тобой еще пообедаем, Джозефина!» — крикнул Уэллс по пути в душ. «И еще как пообедаем, блин!»